Его звали Азраэль, и он выглядел как симбиоз человека, кошки и орла. Когда он заметил, что я могу его видеть, то пришел в такой восторг, что может наконец-то с кем-то поболтать, что бегал и летал за мной буквально по пятам, непрерывно болтая и даже возжелал спать ночью в моей кровати. После того, как я преодолела свой первоначальный страх, у Азраэля, как у всех остальных горголей, была весьма жуткая физиономия. Мы, в конце концов, подружились». К сожалению, Азраэль не мог переехать из Дурхама в Лондон, и я все еще скучала по нему. Те немногие демоны-горгули, которых я видела в Лондоне, были чаще всего не симпатичными существами. По крайней мере, я еще не встретила ни одного, кто бы ему в подметки годился. Если уж мама поверила в существование Азраэля, то уж в путешествие во времени поверит тоже. Я дожидалась удобного момента, чтобы поговорить с ней, но в удобный момент все никак не хотел наступать. Едва она пришла с работы домой, как какие пристройства дискутировать с моей сестрой Каролиной, потому что та вызвалась взять на каникулы под свой присмотр классный террариум, включая талисман класса хамелеона по имени мистер Бин. И хотя до летних каникул было еще очень далеко, оказалось, что перенести дискуссию никак нельзя. «Ты не можешь взять на себя заботу по уходу за мистером Бином, Каролина», «Ты прекрасно знаешь, что твоя бабушка запрещает животных в доме», – раздраженно сказала мама. «А у тети Гленды аллергия». «Но у мистера Абина нет шерсти», – взмолилась Каролина. «И он все время будет в моем террариуме. Он никому не помешает». «Он помешает твоей бабушке». «Тогда малая бабушка глупая». «Каролина, так не пойдет. Здесь ни у кого нет понятия о хамелеонах». «Только представь себе, мы что-нибудь сделаем несправильно, и мистер Бин заболеет или умрет». «Да ничего с ним не случится. Я знаю, как нужно о нем заботиться». «Пожалуйста, мамочка, если я его не возьму, то его снова возьмет Тесс. А она и так всегда задается, что она любимый ребенок мистера Бина». «Каролина». «Нет». И еще четверть часа позже они все еще спорили. И даже тогда, когда мама ушла в ванную комнату и закрыла за собой дверь, Каролина встала перед ней и кричала, «Леди ариста не должна ничего не заметить. Мы могли бы пронести террариум в дом, когда ее не будет дома».